Глава восемнадцатая Как-то внезапно я остался на кухне один с котелком в руках. Чем заняться долго не думал, в первую очередь прикончил содержимое этого самого котелка, потом облизал ложку, вымазал котелок хлебом и закинул в посудомоечную машину, уже практически блестящую посуду. Затем завалился на диван, полистал на смартфоне новости и понял, что это так непривычно, что мне не нужно лезть в легенду никуда не надо бежать ничего не нужно срочно обморочно предпринимать миру опасность не угрожает и спасать его вот прямо сейчас тоже не нужно а все проблемы которые сейчас есть решат мои войска до да меня по сути три дня отдыха считай отпуск в груди кольнула совесть пока я пропадал в легенде Элия носилась по всем свадебным делам а теперь когда она решает мои дела в легенде я в первую очередь думаю об отдыхе несправедливо как то так что я взял смартфон и набрал номер Ильи. Пара гудков, и она взяла трубку. Алло. Алло, привет, ты как там? На фоне послышался какой-то шум, и Илья ответила лишь через несколько секунд. Все в порядке, сейчас очень заняты. Ты по делу? М, похоже, что реально там занята. Что там у тебя? до да свиток нужно ищем. Что? Неважно. Так что, хрум-хрум, ты по делу? Я, правда, очень спешу. «Да я хотел предложить свою кандидатуру по решению свадебных вопросов. Съездить, может, куда нужно, купить чего?» «Нет, но спасибо, что предложил. Наташа с моей мамой вызвались помочь, и сейчас вовсю решают последние вопросы». «Наташа?» Элли вздохнула. «Но криокамера!» «А-а-а, — пробубнил я. «Хорошо, похоже, у тебя всё схвачено». Элли улыбнулась в трубку. «Так и есть. Ну всё, я побежала, целую». «Давай, целую». В динамике послышались гудки, я сел на диван. Что, реально, что ли, в выходные себе устроить? Михаила может позвать, шашлычки замутить. А лучше дозвониться до Никифора, узнать, где тут рыбные места, домахнуть на рыбалку. С шашлыками, естественно. Интересно, а Надежда умеет готовить шашлык? Это ж что за божественное блюдо получиться должно? Смартфон в моих руках длинкнул, информируя о приходе сообщения. Хм, интересно, отправите. ОАО «Святогор». Открыл сообщение. «Информируем, что сейчас произойдет звонок из ОАО «Святогор». Тут же телефон разразился звонком с неизвестного номера. Я усмехнулся. А это они хорошо придумали. Если просто звонить с неизвестного номера, могут ведь и не взять из-за всякого спама. А так сразу понятно, кто звонит. И понятно только, что им от меня требуется. Алло. На той стороне провода раздался женский, какой-то безэмоциональный голос. Алло, здравствуйте, Александр. Вас беспокоит секретарь Сергей Иванович Иванова, главы «Святогора» Татьяна Васильевна. Сергей Сергеевич хотел бы с вами встретиться, обсудить одно предложение. К сожалению, в офисе или в «Легенде» встретиться не получится, так как вы еще три дня будете на перерождении. Подскажите, вы сможете прилететь в Москву в головной офис? Трансферы проживания будут полностью обеспечены компанией «Святогор». Опа! Интересно, для чего это я так срочно понадобился главе Святогора, что меня аж в Москву хотят дернуть? Ну, чего бы он там ни хотел, я в любом случае слетаю. Раз вопрос даже трех дней не подождет. Любопытно же, что он от меня хочет. Так что ответил, хорошо, я не против. Отлично, в таком случае вас ожидает черный внедорожник перед вашим домом. Я вышел из кухни, в прихожей выглянул в окно. Реально, внедорожник стоит. Вот дают. И ведь все бы мне знают. Впрочем, чего удивляться? Мы с их аппаратом, в том числе и службы безопасности, давно контактируем. Естественно, не меня давно пробили. Ответил в трубку. Хорошо, выхожу. И отключился. Я не на экскурсию, а по делу. Так что чемодан-шмоток собирать не буду. Да даже с какой-нибудь ручной кладью. Хрен бы с ней. Не хочу таскаться с сумками. Взял только зарядку для смартфона на всякий случай, оделся, закрыл дверь на ключ и вышел. Молчаливый водитель отвёз меня в аэропорт и высадил прямо у взлётной полосы частного самолёта. Ждать никого не пришлось. Только я поднялся на борт, как мы тут же взлетели. А уже через пару часов я садился в похожий автомобиль уже в Домодедово. Ещё никогда я не летал настолько оперативно. А ещё через час я оказался перед дверью главы Светогор. Женщина лет пятидесяти с седоватыми волосами, собранными в пучок, поприветствовала меня уже знакомым голосом. «Ещё раз здравствуйте, проходите. Сергей Сергеевич вас ждёт». Как только я зашёл в кабинет, его хозяин, подтянутый мужчина, практически такой же, как в игре, тот же встал из-за стола и, поздоровавшись, проводил меня к креслу, после чего спросил «Чай и кофе?». Я, сев в предложенном кресле, покачал головой «Спасибо, ни того, ни другого». Усевшись обратно в кресло, мужчина усмехнулся. — Что ж, если хотите, сразу к делу давайте. Только ответьте. Мужчина достал со стола листок, поискал на нем что-то взглядом и спросил. — А вы знали, что на канале вашего друга одно из видео уже перевалило за миллиард просмотров? — Ох как! А чего это Барлелл не хвастался? Впрочем, у него сейчас столько дел, что ему не до разговоров. Он сейчас пытается выжить максимум из восстановления нашего кластера. Скупает как можно больше земли и организует стройку. В общем, ему не до хвастовства. «С Барлоном-то понятно. А вот зачем Сергей решил со мной поделиться этой информацией? Вопрос». «Любопытно. Не знал. Но не совсем понимаю, к чему это». Глава Святогору смекнулся. «У нас с вами сложились долгие открытые отношения. В основном плодотворные. И дело в том, что мне бы и хотелось и такими их сохранить. С помощью... Хм. Ну ладно, давайте уже полностью открытую. С помощью корпоративного шпионажа удалось узнать, что один иностранный крупный инвестиционный проект хочет вложиться в открытие игры. Конкуренты легенде. А крупную долю рекламного бюджета они хотят вложить?» Мужчина откинулся на спинку стула. «В вас?» «Чего-то я не понял. В меня?» «Ага, вы — самая популярная фигура в РПГ-играх с погружением. Причем с большим отрывом. Для того, чтобы вы бросили легенду и перешли в новую игру. Вам хотят сделать такое предложение?» от которого вы, так сказать, не сможете отказаться, — мужчина улыбнулся. Бросить в вас столько денег, сколько индустрия рекламы еще не видывала. Причем хотят предложить переход не в нового пустого персонажа, а сделать такие же характеристики, какие есть сейчас в легенде, также дать вам столько же имущества и владений. Он побарабанил пальцами по столу и предложил. Практически все то же самое, кроме денег, предлагается и всем, кто решит пойти вслед за вами в новую игру, «Не только вашим соратникам, но и вообще всем игрокам легенды», — Сергей вздохнул. «Обладая такой информацией, мы могли бы сыграть на упреждение, например, предложить вам рекламный контракт на 10 лет, согласно которому вы не сможете играть в любые игры с виртуальным погружением, кроме легенды. И поскольку у вас пока не было бы альтернативного предложения, вы бы согласились на какую-нибудь небольшую сумму, типа нескольких десятков миллионов?» Я задумался на пару секунд. Ну да, согласился бы. А чего нет? Я и так играю в легенду. А если мне за это предлагают еще и платить миллионами, то, конечно, я бы согласился. Между тем глава корпорации продолжал. Вернемся к вопросу о долгом и открытом сотрудничестве и упреждении. Если бы я дал вам рекламный контракт, рано или поздно вы бы узнали о готовящейся предложении конкурентов? Поняли бы, что вас просто прокинули по деньгам, и отношения бы точно испортились. Возможно, вы бы даже начали судиться о расторжении контракта или, что, скорее всего, компания-конкурент заплатила бы неустойку. В общем, ничем хорошим бы это не закончилось для нас. Он встал с места и подошел к моему креслу, после чего сказал. Так что я действительно хочу сыграть на упреждение, но не в ущерб нашим отношениям, а сделать так, чтобы выиграли все. К сожалению, сравнимой свободной суммой, которую вам хотят предложить, наша компания сейчас не располагает. Но у нас есть выход из данной ситуации. Мы имитируем выпуск каменных акций на сопоставимую сумму. Вы станете владельцем примерно 4% компании «Святогор». Процветание игры станет выгодной для вас. Потому что чем популярнее будет игра, тем более весомыми будут дивиденды. Мужчина усмехнулся. Ну и договор, что вы не имеете права играть в любые другие игры с виртуальным погружением тоже. Придется подписать, конечно. Ну, что скажете? Летя на самолете обратно домой, я долго смотрел на цифры и абсолютно им не верил. Пересчитал еще раз, еще раз и еще раз, и каждый раз получалась цифра с четырьмя лишними нулями. У Сергея я задержался всего на час. Когда убедился, что дивиденды будут жирными, так еще и акции цену имеют, и их можно будет продать, дал согласие на сделку. Сразу набежала куча людей с бумагами, в том числе какой-то нотариус, и через час я уже покинул главный офис ОАО «Святогор», официально став его акционером. Еще раз заглянул на биржу, глянул в очередной раз, за сколько торгуют акциями «Святогора», умножил на количество моих акций и очередной раз выпал в осадок. Ну, бред же! 10 миллиардов рублей! Серьезно? То есть это получается именно столько? Зарубежная компания собиралась предложить за рекламные контракты переезд к ним? Так, а в долларах это сколько ага около 100 миллионов хм. вообще известные личности те же спортсмены например примерно такие контракты и подписывают лет на 10 и если уже с этой стороны посмотреть то сумма уже не кажется такой уж и астрономической но во всяком случае не рекордный а вот 10 миллиардов рублей звучит уже как-то действительно астрономически к этому надо будет привыкнуть Вернули меня домой в тот же день уже под самую ночь. Я как был с головой в тумане, так и заснул рядом с Элей, которая до сих пор лежала в шлеме виртуальной реальности. А вот на следующее утро, когда я продрал глаза, моей невесты рядом уже не оказалось убежала по делам. На моё предложение помощи опять ответила отказом и сообщила, что сегодня я и дома у родителей, завтра у неё девичник с подругами, они уже подъехали в город» переночует снова родители после того, как с криокамеры куда-то сгоняет. И тогда уже появится дома. Ну что ж, я хотел обрадовать невесту классной новостью, но не по телефону же. Так что сама виновата, что узнает про акции лишь послезавтра. А я... А я воплотил в жизнь идею про шашлычки на рыбалке с Михаилом. Благо он согласился и смог выделить время. Он буквально оторвал себя от своего объекта недвижимости в легенде. Сам признался, что не вылезал из игры несколько дней, всё носился по Тих, еще бы ему оттуда вылезать. Представляю его удивление, когда строительный батальон из моих демонов начали ему небоскреб выстраивать. Вот он и бегал, да удивлялся все это время. Когда я смог зайти в игру, лишь вывел средства из нее и тут же бежал обратно в Реал. Элия должна приехать через час, и я не хочу, чтобы она снова обнаружила меня в шлеме. У нас завтра свадьба. Так что подождут все, и Кощей, который хотел мне что-то рассказать, И Идун, которая была в восторге, что Кощей выделил ей для восстановления всего кластера 40 тысяч жителей Верхнего мира, и даже дивана, который я обещал еще встретиться. Встретимся еще, подождет. Пусть все ждут, весь мир. Мне точно в этот день не до них, вообще ни до кого. Я сегодня хочу побыть со своей невестой последний раз в жизни, потому что завтра невестой она уже не будет, завтра она будет мне уже женой» или появилась дома даже чуть раньше, чем обещала. Зайдя домой и скинув себе себя туфли, она задрала голову вверх и громко выдохнула. «Блин, как же я устала!» Но носом аромат, который доносился с кухни, у неё даже опущенные плечи как-то сами вдруг распрямились, и она уже вполне бодренько пробежала до источника запаха, по дороге поцеловав меня в губы. Открыв крышку на сковородке, она втянула носом концентрат запаха и облизалась. И «Эта надежда растаралась!» — Ага. — Элли улыбнулась и сверкнула на меня глазками. — А можно я сегодня спрячусь на диване у тебя под мышкой? Ты будешь кормить меня этой прелестью ложкой, а на фоне будет идти какое-нибудь наше любимое кино. Я улыбнулся. — А почему ложкой? Это же гречка в подливе. На что девушка покачала пальчиком перед моим лицом. Вот потому и ложкой, вилкой ты весь диван излепаешь. Я цикнул и, покачав головой, набрал в тарелку божественные блюда. Открыв ящик со столовыми приборами, взял всё-таки ложку и позвал Элию за собой на диван. Только девушку устроилась у меня под мышкой, как звенькнул мой телефон. Ага, это деньги пришли. Только что. Я вывел эти 90 миллионов рублей ещё четыре часа назад. Учитывая, что раньше они приходили очень быстро, я мог бы и начать волноваться, но точно уж не в этот раз. Когда я всё осознал и принял уже окончательно, какой суммой теперь владею на самом деле, «Девяносто миллионов выглядят не так уже и впечатляюще, хотя и всё ещё солидно». или вытащила любопытный носик из моей подмышки и кивнула на телефон. «Кто там?» Я показал ей экран, и она тут же вскочила с дивана. «Еху! Всё-таки смог вывести Всё-таки я не зря повела армию на помощь Кащею!» Сказав это, она немного смутилась. «Ну, не то, что прям не зря. Но лишней армии всё-таки не была. При её виде пятеро последних богов сдались и присягнули на верность Кащею» и теперь у него хотя бы пантеон состоит, не из его одного. Я улыбнулся. Да мне уже рассказали, что делать там было нечего. Гаврюш успел порезвиться до вас. Девушка села обратно на диван и полезла ко мне обратно под мышку. Я же взял ложку гречки и протянул ее своей невесте. Она сделала благодарное. ам прожевала и кивнула. А ты, кстати, чем все это время занимался? Я пожал плечами. Ездил на рыбалку, жарил шашлыки, летал в Москву или до этого легонько кивала, после слов «Москвы», резко повернула ко мне удивлённую мордашку. «Что? Летал в Москву». У Ели глаза округлились. «В Москву? ага Зачем?» Я усмехнулся. Ездил к главе святогора Он сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Девушка нахмырилась. «Что за предложение?» «Стать акционером святогора Там такая ситуация сложилась, что меня хотели переманить в другую игру, И чтобы этого избежать, — я развел руки в стороны, — мне предложили стать акционером Светогора. Сейчас мне принадлежит 4 процента всего Светогора, а это, между прочим, сто тысяч с небольшим акций Или как-то неверяще наклонила голову. — Это ты сейчас серьезно, что ли? — Ага. — она усмехнулась. «Не — Не-не-не-не, не верю. Звучит как-то неправдоподобно. Может, ноль процента? Вздохнув, я встал с дивана. Сходил до комода и, вернувшись уже с документами, дал Элии бумаги. Девушка хмыкнула и начала их просматривать. И чем дольше она их просматривала, тем сильнее вытягивалось у нее лицо. а И сколько стоит одна акция?» «Примерно шестьдесят тысяч рублей». До Элии, похоже, наконец дошло, что я не шутил все это время. «Так-так, погоди. Так ты что, теперь миллиардер?» Я чмокнул Элию в нос. «Мы, мы миллиардеры» завтра ты уже будешь моей женой девушка даже как то растерялась и и, и что же нам делать я улыбнулся ничего жить жарить шашлык к соседам отправить родителей в кругосветные путешествие обновить наш автомобильный парк подумать о продолжении рода в общем как я и сказал жить и радоваться э же усмехнулась а без миллиардов жить нельзя что ли можно я вздохнул но тогда не кругосветное путешествие будет у родителей а просто рыбалка Не автомобильный парк, а какой-нибудь внедорожник, в кредит. Детей тогда не пятнадцать планировать, а поменьше троих, например». Илья округлила глаза. «Каких ещё 15 Я засмеялся. шутчу Она стукнула меня не сильно по плечу своим кулачком. «Шутник, блин!» И тут же прижалась к этому же плечу. Я погладил её по щеке и заглянул в глаза. «Но, если серьёзно, без миллиардов прожить можно, а вот без любви нет». И я поцеловал свою любимую будущую жену в макушку, вдохнув аромат ее духов. Эли немного смутилась и чмокнула меня в губы. «И что, совсем теперь без агенды спросила она уже, сидя под мышкой. «Почему же? С легендой. Но и про жизнь не надо забывать. Жить. Жизнь намного интересней».